Им разрешили взять все их вещи, но он просил, чтобы я собрал их паспорта. «Их паспорта в регистрационном отделе отеля», — напомнил Дронго. «Я им сейчас переведу, чтобы переходили на виллу ближе к морю». «Ваше новое жилище уже приготовлено», — сказал он, обращаясь к членам группы. «Вы можете туда переселяться». «Мы с Юлей устроимся вместе на первом этаже», — быстро предложила Кира. «А вы втроем, Рауф, Света и Инна». Поднимитесь на второй. Будем ходить друг к другу в гости, пить чай. Все заулыбались, поднимаясь со своих мест. Последней встала Света, которая сидела задумавшись, и Раофу пришлось даже толкнуть ее локтем, чтобы вывести из состояния оцепенения. Когда все вышли, Дронга оглядел номер и покинул его последним. В соседних апартаментах комиссар допрашивал служащих отеля когда вошел Дронго, он как раз отпускал одного из вчерашних официантов. «Ну что?» — спросил Дронго, усаживаясь рядом с комиссаром. «У них тоже алиби», — комиссар безнадежно махнул рукой. «Они сидели во французском ресторане до того момента, пока не услышали крик. Мне иногда кажется, что это случилось специально, чтобы я не мог нормально выйти на пенсию». «Не переживайте», — посоветовал Дронго. «Мы что-нибудь придумаем». «У меня осталось только двадцать три с половиной часа», — взглянул на свои часы комиссар. «Звонил из Анкары наш заместитель министра. Он дал мне на розыске убийцы всего сутки, после чего я обязан уйти в отставку». Он горестно замолчал, Дронго покачал головой. Строгости турецкой бюрократии были ему известны. «Нам нужно придумать нечто такое, что выведет убийцу из равновесия, что заставит его действовать и ошибаться», — сказал Дронго. «Вы думаете, он опять захочет кого-то убить?» «Он или она», — резонно заметил Дронго. «Пока мы этого не знаем. Поэтому я считаю, что мы обязаны придумать какой-нибудь план по активизации убийцы, чтобы он начал действовать и ошибаться». Это уже будет игра на нашем поле и по нашим правилам. — Каким образом? — Нам нужно придумать какую-нибудь информацию, которая сводила бы на нет все усилия убийцы, — предложил Дронго. — Например, пустить слух, что второй брат всего лишь тяжело ранен и остался жив. — Это невозможно, — возразил комиссар. — Все знают, что он мертв. — А вы скажите, что он потерял сознание от большой потери крови. Ведь Юрий наверняка мог видеть, кто именно в него стрелял, а раз так, то убийца должен будет пойти на крайние меры, чтобы либо вырваться отсюда, либо придумать нечто такое, чем можно нейтрализовать возвращение младшего Кошлева». «Это очень интересная идея», — согласился комиссар. «Но нам придется разыграть все очень чисто». «Уже десятки людей на курорте знают, что было совершено два убийства, а теперь выясняется, что убийство было одно». «Убийца торопился», — напомнил Дронго. «Поэтому вполне может быть, что Юрий Кошлев оказался только тяжело ранен, а не убит». Договорились, кивнул комиссар. «Я знаю, через кого пустить эти слухи», — он показал настоявшего в конце коридора менеджера. Дронго вышел от комиссара, решив, что обязан еще раз все лично проверить. Он поднялся на следующий этаж. Стоявший у двери апартаментов полицейский, узнав его, отдал честь и пропустил внутрь. Он осмотрел дверцу балкона, затем вышел на балкон. Наклонился, словно пытаясь отыскать мельчайшие частицы одежды убийцы. Но ничего не нашел. За исключением того очевидного факта, что как раз над этим местом, где был найден пистолет, были на перелах не было. Это неопровержимо доказывало версию Дронга о том, что убийца бросил свое оружие на нижний балкон. Внезапно он услышал за спиной покашливание и обернулся. В комнате стояла Инна. «Я пришла сюда за своими вещами», — виновата сказала она. Мне разрешил сам комиссар. — Конечно, — кивнул Дронго. — Идемте, я вам помогу. Они прошли в спальню. Пока женщина собирала свой чемодан, он смотрел в окно на море. Потом неожиданно спросил. — Скажите, Инна, вы знали, что вчера утром Олег Молчанов ездил в Стамбул за крупной суммой в английской валюте? — В какой валюте, — равнодушно переспросила Инна. — Я не знала в подробностях про деньги. «Виктор только сказал, что Олег должен съездить в город и привезти ему деньги для поездки в Англию». «А почему, вы спрашиваете?» «Молчанов передал деньги Виктору. Они должны быть в вашем номере», – осторожно сказал Дронга. «Но их нет. Понятия не имею, где они находятся», – безразличным голосом сказала Инна. «Большая сумма. Около двадцати тысяч фунтов. Это примерно двадцать восемь тысяч долларов». «Большие деньги», — удивилась Инна. «Нет, я ничего о них не знаю». «А про своих подруг знаете?» «Какие они мне подруги?» — отмахнулась Инна. «Подруги — это те, с кем дружишь, с кем вместе растёшь, Или хотя бы домами дружишь. Я ни у одной из них ещё дома не была. Даже не знаю, где они живут». «А Кира где работает?» Раньше, кажется, была секретарем у какого-то банкира, которого убрала мафия. А теперь не знаю. А Света? Она врач. Но, по-моему, тоже не очень рвется на работу. А Юля действительно работает в сервисной фирме? Да, сразу оживилась Инна. Она действительно там работает. Я даже знаю, в каком здании. Она мне однажды показывала. Жаль, что теперь и она останется одна». «Не останется», — вдруг заметил Дронго. «Что вы хотите сказать?» «Убийца решил, что убил Юрия Кошлева, выстрелив ему в сердце. Но пуля попала в левый желудочек и там застряла», — отчаянно ворал Дронго. «Поэтому он еще живой. Врачи говорят, он в очень тяжелом положении, но есть шансы, что он выживет». «Слава богу!» — вырвалась у Инны. «Вы же его не любили», — сразу откликнулся Дронго. «Дронго». «Почему такая неестественная реакция?» «Он тоже человек. Пусть дурной и беспутный, но человек. Нет, пусть уж не умирает, а живет», — убежденно сказала Инна. «Только учтите, Инна, это большой секрет», — осторожно сказал Дронга. «Никто не должен знать, даже ваши подруги. Мы специально распространили слухи, что его убили». «А он жив, и врачи надеются, что через несколько дней заговорит. «И тогда мы, наконец, сможем уехать?» — поняла Инна. «Конечно сможете. Он ведь наверняка видел убийцу, который в него стрелял». «Странная история», — вздохнула Инна. «Кому понадобилось убивать сразу обоих братьев? Кажется, все свои вещи уже собрала». «Идемте к нашей вилле», — предложил Дронго. «А я позвоню партии, чтобы туда отнесли вещи». «Надеюсь, это долго не продлится», — пробормотала Инна. «Мне, честно говоря, совсем не хочется здесь оставаться. После случившегося я до сих пор не могу прийти в себя». «Куда вы пойдете? У вас хоть есть деньги?» «У меня ничего нет. Вернусь в свое модельное агентство. Они меня давно приглашали обратно». Виктор все никак не пускал. «Теперь снова стану манекенщицей», — улыбнулась она. Они вышли в коридор. «Скажите, вы не говорили Виктору, что у вас пропала карточка-ключ?» — спросил Дронго. «Сказала, конечно, и попросила сделать новую. А он отмахнулся и со смехом заявил, что найдет мне старую. Я так и не поняла, что он имел в виду». «А может, он знал, кто именно взял вашу карточку?» Я рассчитывал ее снова изъять. «Такой вариант вы не допускаете?» «Не знаю», – она задумалась. «Но вообще-то он мог сделать все, что угодно. Он был непредсказуемым человеком». «Это еще не основание для убийства», – холодно заметил Дронго. «Разумеется, я просто сейчас подумала, что Виктор точно знал, у кого была моя карточка, и поэтому не стал ее искать» и даже не позвонил партье, чтобы нам дали новую. Он был уверен, что вернет старую. Да-да, именно уверен». Дранго задумался, потом взял Инну за руку. «Обещайте мне одну вещь», — тихо попросил он. Они уже были на улице, спускались по главной дорожке. «Да, пожалуйста», — ответила женщина, явно удивленная тем, что собеседник сжал ее руку достаточно сильно.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 Он услышал возбужденные голоса женщин. Все говорят, что он жив, громко сказала Света, и так же громко добавила: "Не зря люди говорят, что не тонет". Чуть улыбнувшись, Дронга прошел дальше. Навстречу ему спускался комиссар. Надеюсь, больше никаких неожиданностей не будет, предположил комиссар. Не уверен, очень серьезно ответил Дронга.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 «Я опасаюсь другого», — признался Дронго. «Он может не сбежать. Он может ударить совсем в другом месте, и так, как мы не предусмотрели. И вот тогда нам будет очень плохо. Третьего убийства нам не простят». Ни Дронго, ни комиссар еще не знали, что до третьей смерти в группе российских туристов оставалось меньше часа. Но об этом не знал никто,